С того момента, как пришли в эту столовку, не покидало ощущение, словно иголками колет, жжет. От чужого пристального внимания так бывает. У меня на такие взгляды чутье заточено. «Зачем вообще сюда пришли?» «Лучше уж совсем ничего, чем вот так под прицелом чужих глаз». Головой крутить, оглядываться в поисках смотрящего не стал. Продолжал сидеть, как ни в чем не бывало, а потом заметил зеркало на противоположной стене. Через него пробегая взглядом, народу почти никого. Все едой заняты, а потом замечаю в углу сотрудников из наилюбимейшего отдела кадров. И, конечно же, там она. Та самая зараза, которая уже две ночи подряд снится в кошмарах. То ребенка меня на порог подкидывает, причем не одного, а как минимум дюжину. То выселяет из квартиры со словами «Нам нужнее». И я, как убогий ежик с узелком на палочке через плечо, грустно ухожу в туман. Наталья не замечает того, что я за ней наблюдаю. Продолжает меня рассматривать. Задумчиво, оценивающе взглядом скользит, и видится мне в нем тонкий финансовый расчёт, будто прикидывает, когда и сколько требовать и куда всё это потратить. Россия на бровь потирает и тоже смотрит в зеркало. Встречаемся с ней взглядами. Хоть бы постеснялась, что ли, смутилась бы для приличия. Так ведь нет? Ухмыльнулась таким видом, будто говоря «Попал ты, мужик! Я из тебя теперь всю кровь высосу!» И отвернулась, оставив меня в глухом раздражении. Через пару минут они собрались и пошли прочь. Проходя мимо нас, поздоровались, и зараза по мне заинтересованным взглядом скользнула. «Капец!» Что ж за нелегкое меня тогда дёрнула с ней спутаться? Яйца жалобно, заискивающие проскулили. Не виноваты мы, она сама на нас набросилась. Чёрт! Совсем дурной стал из-за неё. Диалоги с бубенцами веду. Потянулись дни, наполненные нервным ожиданием. Я всё ждал, ну когда же! Когда настанет этот счастливый момент, и Миронова припрется с требованиями? Судьба продолжала испытывать мое терпение: Как назло везде на Наталью натыкался при проходе на работу, в холле, даже в лифте, и, как всегда, результат один: стрельнет в мою сторону хитрым взглядом, усмехнется себе под нос и отвернется типа не заметила. И вообще не знает, кто я такой. Бесит. Через несколько дней я уже просто изнывал от нетерпения. Когда же она появится на моем пороге с улыбкой кровожадной акулы? А она не появлялась. Видать, решила меня окончательно довести. Наверное, это какой-то хитроумный план. Тактика осады. Взятие измором. Я даже не знал, что предположить. Поэтому с каждым часом напряжение становилось все сильнее. И когда она все-таки постучалась в кабинет, с любезной улыбочкой и со словами «Тимофей Андреевич, я к вам по делу!» Я чуть не заорал. «Ну, наконец-то!» Конечно же, это преувеличение. Я не орал, только глянул на нее холодно. И поинтересовался, по какому вопросу? Ну, давай, начинай, девочка. Рассказывай, что ты там нафантазировала. Будем опускать с небес на грешную землю, да на место ставить. У меня здесь документы. Их надо в архив сдавать, а вашей подписи не хватает. Протягивает мне папку, все с той же своей улыбочкой. Смотрит вроде и отстраненно, а вроде с ехицей. Ну да, конечно, документы она принесла. Знаем и таких курьеров. Или меня уже паранойя одолела? Ладно, подыграем. Беру документы и начинаю изучать. Спустя пару минут беременное создание осторожно уточняет. Вы их все читать собираетесь? — Естественно. Киваю, не отрываясь от этого занятия. — А ты что думала? Не глядя, подпишу все, что подсунешь? — Как бы не так. Может, там завещание или дарственное на дом? С тобой ведь надо держать ухо востро. — Но это же... — тушуется под моим ведливым взглядом. — Долго. — Торопитесь? — Да, то есть нет. Окончательно смялась. Конечно, читайте. Спасибо. Как раз этого разрешения мне не хватало. Цинично ее осаживаю. И она замолкает. Какая-то тихая сегодня. Скромная. Боится, что ли? Бросаю быстрый взгляд на нее. В окно смотрит, будто даже забыв о моем существовании. Рукой тихонько по животу водит. «Наверняка с духом собирается для разговора». Пока читаю бумаги, Наташа молчит, Внимание не привлекает. Сама покладистость тактично ждет, когда освобожусь. Документы рабочие, никакого подлога не нахожу, Поэтому подписываю, закрываю папку И отодвигаю ее от себя. «Могу забирать?» Уточняет Наталья снова с этим ее фирменным взглядом. «Да». «Спасибо, вы очень любезны». Забирает документы, краем глаза смотрит, все ли в порядке, и... Направляется к выходу. «Это все?» Спрашиваю резко, когда ее пальцы уже смыкаются на дверной ручке. «Да, а что?» Любопытный взгляд через плечо. «Может, еще что-то обсудить надо? Какие-нибудь рабочие моменты?» Спрашиваю, не скрывая иронии. Она замирает, задумчиво закусывает губу, подняв взгляд к потолку, будто пытается вспомнить что-то важное, а потом беспечно жмет плечами. «Нет, только документы. Больше ничего не было». И, бодро попрощавшись, выходит из кабинета. Зараза. Нет, она точно задалась целью довести меня до белого коления. Ведь прекрасно поняла, что имею в виду. От негодования дернул узел галстука, вскочил с кресла и к окну подошел, пытаясь успокоиться. Как бы ни пытался себя успокоить, нифига не получалось. Внутри кипело. Бурлила и требовала выхода. Она что, думает, я сопливый юнец и буду играть в ее игры? Ни черта не буду. Мне вся эта ситуация уже осточертила. Надо просто взять, припереть ее к стенке и заставить сказать правду. Вот и все. Никаких сложностей. Тут же подхватываюсь с места и как ураган несусь по коридору к лифтам. Сотрудники, заметив меня, испуганно бросаются в рассыпную. И правильно делают. Я сейчас в таком состоянии. Снесу и не замечу. Куда подевалась моя выдержка? Мне кто-нибудь может объяснить? В отдел кадров влетаю без стука и нахожу только Елену Леонидовну, вяло ковыряющуюся в банке с едой и параллельно рассматривающую картинки на сайте. Что-то случилось? Она аж подпрыгнула на месте, когда я врываюсь внутрь. Больше никого. Ну, конечно. Обеденный перерыв же. Все нормально. Бросаю на ходу, уже выскакивая обратно в коридор. Она меня провожает шальным взглядом, с вилкой, поднесенной к рту. Дальше перебежка до столовой, где меня тоже настигает неудача. Людей много, а Мироновой нет. Она нарочно все это делает. Каким-то образом поняла, что пойду следом и сбежала. Где она еще может быть? В магазин пошла? Вряд ли. Сегодня скользко беременная женщина не рискнет на экстремальную прогулку. Значит, где-то поблизости. В кафе! Через дорогу от офиса! Сто процентов! В жизни ни за кем столько не бегал. Ну, Наталья Дмитриевна, получите вы у меня по полной программе.